Глава 2. Твой дом — тюрьма. Старые стволы дубов вспыхнули, как факелы, разом и по всей длине. Так быть не могло, но почему-то случилось. Седой шофер скорой и водитель лесовоза оттащили подальше от нестерпимого пламени пожилую женщину, которая только что так уверенно принимала роды, а через несколько мгновений остолбенела каменным извоением, скорбно глядя на огромный погребальный костер. Фельдшерицы совали на шатыри и что-то говорили, пытались отвлечь, растормошить. Но она видела лишь небывалые клубы светлого дыма, что поднимались ввысь к ярко-голубому небу и ослепительному солнцу, которые для нее вдруг стали черно-белыми, как в старых фильмах или мультиках, над которыми рыдал сын, когда был маленьким. Пожарная машина попалась на встречу скорой, что уже везла в больницу роженицу, младенца и жену старого врача. В кабине пахло хлоркой, карвалолом, спиртом, резиной, холодным железом. Такими привычными для медицинского работника запахами. Спасенная пришла в себя в операционной, едва ей наложили швы на крупные порезы. Потом в палате, обессиленная рыдая, гладила малыша, что теперь лежал у нее на груди спокойно, хотя пока обмывали и смазывали йодом пуповину, верещал не переставая. И слушала пожилую акушерку, которая в третий раз перевирала свой же рассказ о чуде на дороге, требуя сразу же, как только молодая мать встанет на ноги, пойти в церковь. Потому что Господь прислал ей в помощь ангела, не иначе. На бывшего главного врача больницы весь старый персонал только что не молился. Со слов старушки выходило, что незнакомый спаситель и раны исцелил, и роды принял, и из-под поехавших с лесовоза бревен едва лени на руках вынес, а сам принял мученическую смерть в огне. Грузовик и легковушка сгорели дотла. На маленькой красной машинке оплавились алюминиевые литые диски, а цвет теперь вряд ли угадали бы даже криминалисты. От старого доктора осталась пара фарфоровых коронок и две титановых спицы, которые он носил в правой ноге, как память об увлечении горными лыжами в молодости. Давным-давно ушедший. Люди шепотом говорили, что его Бог прибрал на небо живым, целиком, потому и хранить было нечего. Сперва пришли запахи. Сырой земли, острый смоляной, горький диктарный. и старой выгребной ямы, засыпанной свежей травой. Подуло еле уловимым вытерком, что пах дымком и конским потом. И ароматы сортира почти пропали. Почти. В голове крутились будто два сна одновременно. Так бывает, когда уже вроде как пора просыпаться. Но ни один из них отпускать не хочет. И смешиваются между собой разные слои прошлого. я Явь с вымыслом. Встречаются те, кто никогда не видел друг друга на самом деле. Разговоры какие-то ведут. А ты смотришь словно со стороны, безучастно. Вот только в моем случае участие было, причем вполне себе активное. Вот роженица, исходящая кровью, которую я зажимаю артерию на шее. Вот ребенок, родившийся в рубашке. Хотя мамочка-то, пожалуй, тоже везучей оказалась, даже очень. Не то что я. А вторая сцена, что воспринималась с тот же яркой и живо, была странной. Я видел со стороны самого себя, как в старой песне Градского. Может, я это только моложе. Этот я лежал на земляном полу какой-то клетушки с бревенчатыми стенами и без окон. Вокруг стояли на той же самой земле два парня, грязные и заросшие. Старшему крепкому и высокому лет 20, младшему меньше 15, наверное. Хотя оба тощие, немытые. Можно было легко ошибиться в любую сторону. По лицу младшего катились слезы, оставляя светлые полосы на серых шейках. «Не реви, глебко, не гневи богов!» произнес старший. «Да как же это, ромаха! Копьем, как оленя на охоте, из-за тайком! Изяслав паскуда даже боя не дал!» захлебываясь, отвечал младший. «А ну, уймись! Помнишь, сечи батьку и железо не брала и было отминовал? И сейчас спасется он!» «Верь моему слову», — говорил он уверенно, твердо. Но мне было много лет, и я чувствовал, что сам он вряд ли верил в то, что говорил. «А вдруг у отца от железа до булата наговор есть, а от древа нету?» Еще горше зарадал он младший. «Видел я, как копья до дубины мимо него улетали. Знать, от дерева тоже», — ответил старший, но с еще меньшей уверенностью. А я смотрел на того себя, что лежал между ними. Подлево левой ключицей виднелась рано не особо большая и страшная, со спичечный коробок, меньше даже. И кровила она мало. А то, что дышал тут я, вполне нормально, никак не похоже на виденные неоднократно картины с пневмотораксом, с поверхностным дыханием и одышкой. Это внушало надежду, что старший мог оказаться правым. «Спаси меня, лекарь, сможешь?» — раздался голос внутри. Хотя, не чувствуя тела, не имея рук и ног, наблюдая за происходящим словно со стороны, Трудно было понять, где здесь у меня внутрь, а где онаружи. «Как? У меня и рук-то нет», — ответил я. Судя по тому, что парни продолжали переговариваться, ругая каких-то Ярославичей, меня они не слышали. «Мои руки бери, Тулова забирай, лишь бы жив остался», — великодушно разрешил голос. Я почувствовал, как меня начало тянуть к лежавшему, будто он водоворот на стремнении реки а я неосторожно подплыл к шелестевшей воронке слишком близко. А потом пронзила острой болью грудь слева, в том самом месте, где была рана. И я открыл глаза. Надо мной был глухой бревенчатый потолок, с которого свисали корни какой-то травы, что росла, видимо, поверх бревен, снаружи. Слева едва пробивался тускловатый свет, будто от окошка, но очень маленького. Он позволял еле-еле разглядеть тех парней, что маячили надо мной. «Это Роман и Глеб, сыны», — прозвучало внутри. Так будто мысль, как и голос, с которым она прозвучала, воспринялась, были моими. «Чьи?» — спросил я удивленно, хотя привычки самому с собой разговаривать с роду не имел. Вроде бы. «Мои, теперь наши. Наверное. Раз боги тебя привели». Я слышал пару раз о таком, когда встречались душеродичи, что в разные времена жили. Неуверенно ответил-подумал лежавший я. Так, пока все равно ничего не понятно, кроме того, что в груди у меня или у нас дырка, и что, судя по тому, что я услышал, кто-то наколол нас на копье. Если я правильно понял, на какое-то охотничье, на деревянную, остро затесанную и, возможно, обожженную для крепости на огне палку. Но почему тогда крови так мало? И легкая работает. А теперь это было понятно точно. Тело я начинал ощущать в полной мере, даже укусы клопов. Парни отскочили в стороны, когда я поднял руки и начал осмотр. Самоосмотр. Пальпация показала, что в сантиметре от входного раневого отверстия в толще ткани находилось инородное тело. Проще говоря, кусок от той рогатины отломился и застрял внутри, удачно скользнув по ребрам снаружи, а не изнутри. Поэтому и легкое осталось целым, продолжая работать. И кровь не хлестала. Есть нож. Голос чем-то на мой был похож. «Откуда, бать, до да крестаж обобрали гады?» — отозвался растерянно старший. А младший восторженно хлопал глазами, перестав рыдать. Я провел ладонью по груди и нащупал ниже и правее раны распятия. Никогда не носил его, поэтому, наверное, и потянулся сразу к непривычному ощущению. Ворот рубахи был разорван почти до пупа, поэтому с извлечением находки проблем не возникло. На цепи из неожиданно крупных и грубых звеньев обнаружился кулон размером с куриное яйцо, может чуть меньше, странной формы. Четыре лепестка, будто у листа клевера. Только толстый какой-то, почти сантиметровый. Рядом на простой, но крепкой веревочке висел какой-то не только сет, не то кошель, маленький, не крупнее того странного кулона. Привычного медного распития, мысль о котором резанула после слов старшего, Романа не было. «Покажите кресты ваши». А вот теперь голоса я вовсе не узнал. Не то молчал долго, не то еще по какой-то причине звук получился глухим, шлестящим, вовсе не похожим на речь живого человека. Парни, сперва было отшатнувшись, словно заговорила с ними бревно или лавка у забора, подскочили обратно, почти синхронно запустив руки под рубахи. У старшего нашелся похожий на мой кулон, Тоже толстый, явно сложенный из двух половин. У Глеба, смотревшего на меня как на чудо, как на куранту и на Спасской башне, увиденные впервые, на шнурке висела странная штуковина. Не то широкая подкова, не то полумесяц рогами вниз. Судя по тускловатому блеску, еле уловимому в потемках, вещица была золотая. Мягкий металл может изгодиться. Дай, я протянул руку. Младший протянул к губам шнурок, перегрыз его. Поймал в ладонь упавшую подвеску и протянул мне. Видимо, крепкая нитка была, раз на шее рвать не стал. Я присмотрелся к кулону. «Лунница», — подсказал голос внутри. Старое движение небесных светил, отмечены на ней. В какую пору жито сеять, в какую жать. А у нас с ромахой мощевики, в них земля родная. Жито — это, кажется, зерно. ли пшеница». Мама называла белый хлеб ситным, это я помню. Про житную только пару раз от нее слышал. Сама пекла по осени, из ржаной и пшеничной муки, когда заканчивали молотить. раюху всегда велела отнести на поле, с которого зерно брали. Говорила, что нужно уважить житеня, житного деда. Мы с братом Маленькие думали, что это кто-то вроде домового или лешего, только в полях. Надо же, полных семь десятков лет слишком не вспоминалось а тут как само в памяти всплыло. Я взял лунницу за один рог, а второй засунул в рот, оттянув чуть правый угол, чтобы достать краем полумесяца до коренных зубов. В этой голове, у этого тела зубы были все, и притом крепкие, здоровые. Сдавливая ими край и чуть проверяя готовность языком, осторожно, чтоб не порезаться, размял внешний край подвески в тонкую, на нет сходящуюся полоску. «Оторвите тряпки край, почище, если найдется». Голос набирал силу, но на человечьий по-прежнему похож был слабо. Парни смотрели друг на друга придирчиво, будто собирались на свидание или в театр. Младший указал на подол в своей рубахе. Да, на нем кровавых пятен было значительно меньше, чем на наших с Романом. Зато рукава были от концов до плеч обляпаны бурыми брызгами, густо. Старший опустился на корточки притянул нижний край ткани к рту, надкусил, и только после этого раздался треск рвущегося полотна. Вот дикий народ, все зубами рвут. Хотя, может, тут такую ткань делают, что пальцами и не растеребишь. Нитки, полезшие из края того лоскута, который оказался в руках Романа, явно были толще привычных, намотанных на катушки и продаваемых в магазинах. Правда, теперь и в магазинах-то поди не купить их. Мне как-то понадобились так на весь город один-единственный и лоток нашел на старом рынке, где древняя старуха торговала всякой всячиной, вроде наперсков до да пуговиц. Ну да, время такое настало. Гораздо проще купить новую вещь, чем зашить старую. И выгоднее кому-то. Левой рукой, хоть и неудобно было, нащупал под кожей мышцами отломок деревяшки. Прикинул требуемую длину и глубину разреза, с удовольствием ощущая в руках твердость и силу. Вспомнил про Леню Рогозова, коллегу-хирурга, с которым познакомились в 80-х на одном из семинаров, проходивших в Ленинграде. Узнавском именно довелось тогда сидеть в одной аудитории, сперва даже не поверил. Врач-легенда, герой, что сам себе перед зеркалом удалил аппендикс в Антарктиде. Хороший он оказался, мужик, скромный, хоть и выпивал уже прилично. Эти воспоминания, кажется, даже чуть куража добавили, и я усмехнулся. Судя по тому, как снова отшатнулись парни, усмешка не удалась совершенно. А какие-то глубинные внутренние ощущения донесли до меня суеверный ужас того, кому раньше принадлежало это тело, и кто теперь наблюдал за происходящим на правах статиста. Видимо, он тоже как-то мог слышать или чуять мои мысли. И то, что у меня в друзьях были те, кто сам себе железом хворь из чрева выгнал, никак не укладывалось в его голове. Я же жалел лишь о том, что на не было, и гораздо сильнее о том, что света в этом погребе не хватало. Поруб, поруб это! Ярославичи и псы клятву нарушили. Крест целовали, что вреда мне с ценами не будет. Мы пересекли Днепр, вошли в шатер. А их собачьи прихвостни нас и схватили. Даже словом перемолвиться не удалось с родственничками. Довезли до стольного ограда из Иславова. «Даже вы их под землю испустили», — попытался внести ясность и внутренний голос. «Хотя мне казалось, что он, если не прямо боялся, то очень сильно опасался того, как я начну резать своими руками свое тело. То есть его и его руками. Чего, ладно, с этим после». Зафиксировав четырьмя пальцами деревяшку так, чтобы не сдвинулась ни вглубь, ни влево, ни вправо, вздохнул поглубже и сделал разрез. «Кровь потекла гуще». Младший сын всхлипнул и повис на руке старшего, который сам стоял, не сказать, чтоб сильно увереннее. В голове вдруг зазвучала песня, слышанная когда-то давно. И когда я, пьяный и безбожный, резал вены погнутым крестом, ты боялась влезть неосторожно в кровь мою нарядным рукавом. Вспомнилось, что неожиданные слова, пропетые надрывно проникновенным голосом, совершенно неожидаемым мной от очередного шансонного исполнителя, Звучали в машине старшего сына. Мы ехали с ним намещать какую-то дальнюю родню. Я попросил его свозить нас с женой, чтоб парень чуть отвлекся. Уж больно переживал он тогда развод, молодой был. Кто бы знал, что неожиданная метафора из той случайной песни так обернется. Зажав окровавленную лунницу губами, пошарил в вранью пальцами правой руки. Искумая нашлось сразу. Это не иголка в ягодичной мышце которую на рентгене видно отлично, а вот на самом деле еще пойди найди. Силы в этих руках было, пожалуй, побольше, чем в моих в молодые годы. Едва не раскрошил край рогатины. Но, услышав и почувствовав подушечками хруст, и то, что дерево того и гляди рассыплется на щепке, выбирать из раны, которая в темноте мне никак не улыбалась, чуть передвинул пальцы вглубь, задержал дыхание и выдернул острие тут же придавив сверху лоскут от глебовой рубахи сложенный вчетверо. а левой рукой ухватился за правую лопатку почти полностью перекрыв рану шевелить рукой было больно но как часто шутят травматологи не смертельно дай с сынами перемолвиться прозвучало внутри парни и стояли не дыша и бледные настолько что кажется в порубе этом даже чуть светлее стало я прикрыл глаза и будто бы отошел от штурвала, передавая тело хозяину, прежнему мне. Про лунницу ни слова. Святым Крестом исцеление вышла. Я клятвы не приступал, безвинных не карал. Поцелов лиходеев за чужими животами не отправлял. Потому и помог мне Крест Святой. Все ли ясно? Вот теперь человеческого в голосе было значительно больше. В основном, правда, боль и усталость. Пацаны рухнули на колени и склонили головы. «Поднимитесь! Ни предки наши, ни я, ни перед кем на коленях не стоял, и вам не след!» Силы прибавилось, как в ярости. Совсем живой голос стал. Мальчишки вскочили, и бледность на глазах наливалась румянцем. «Уважают отца! И совестливые, надо же!» В правой руке что-то хрустнуло. На протянутой к ним окровавленной ладони лежали два обломка от острия копья. Оно оказалось сантиметров пятнадцати длиной, а на самом конце блеснул металлический наконечник. Эх, как же удачно, что он не остался внутри, в самой глубине, откуда его пальцами поди в выдаве без инструментов. Держите, сыны, и навек помните, тому, кто слову своему не хозяин, кто крестное целование не в грош не ставит, вовек удачи не видать. И второе помните крепко, что бы ни случилось, Каких бы слухов и наветов не принесли вам сороки до да собаки, мы — род. Никогда ни один из всеславичей на другого не поднимет ни рать, ни оружную руку. Сколь бы ни было нас, едины мы, как персты в адлане, что для удара занесена. Кулак сжался, заставив деревяшки заскрипеть в нем. Парни смотрели на отца, будто боясь моргнуть. «Держите, до да слова мои помните крепко». Разошлись окровавленные пальцы, освобождая две щепки. Два наговорных талисмана-амулета, если верить тому, что я почувствовал в словах князя. Кровь отцова, древо, что рука убийцы в грудь вонзила. Да речи верные. Должны уберечь сынов от усобицы. По крайней мере, он изо всех сил хотел этого. Клянусь, батька. Хором выдохнули оба и осторожно, как хрустальные, взяли с ладони отца деревяшки. А теперь ложитесь, да набирайте сил. Чую, завтра солнышко увидим. Завершил напутствие тот. Закрыл глаза и опустил подбородок в придавив лоскут, едва заметно напитавшись окровью, еще и бородой. Мальчишки уселись рядом, придвинувшись поближе. Но осторожно, так, будто хрустальным был и сам князь. Теплее чуть стало. Щеками прижались к плечам. Глеб к левому, Роман к правому, здоровому а руками обняли меня. Ромка еще и ладонь левую на мою поверх положил, на ту, которой я за правую лопатку держался, что прану закрыто держать. «Благодарствую, лекарь!» — обратился ко мне внутренний голос. «Не дал пропасть, не оставил детей сиротами, жену вдовой и землю без хозяина. Говорили люди, знающие и ведающие, что могут две души в одном теле ужиться, коли много общего у них». Поведай мне, когда не лень прожить и бытие свое. Как величать тебя, какого ты роду племени?»